парк Лиссабон, декабрь 46-го. Когда из подъезда следом за лангером, маленьким толстым котышком, который чуть замешкался, неуклюже открывая дверь, быстро вышел высокий, спортивного кроя парень, в коротенькой коричневой кожанке, застегнутой на молнию, и ловко сел рядом с ним, молча кивнув, парк понял.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 Башенки, огромный подвал, где можно оборудовать прекрасную мастерскую, много земли. «Много — это сколько?» — поинтересовался Лангер. «Мне еще не передавали документацию». «А сколько деревьев?» и «Здесь очень ценятся участки с лесом. Сколько там деревьев и каких пород?» «Штук сто». «Сколько?»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 Легко глянув в смотровое зеркальце, машина, пристроившаяся еще в центре, шла следом, не отставая. — Хвост? — Именно туда. Это минут тридцать. Вы, думаю, будете ужинать с моим боссом и мистером Киккелем в городе. Дом еще толком не оборудован ни слуг, ни электроплиты. Мы привезем все оборудование из Штатов. «Прекрасно! В городе так в городе!» — машинально откликнулся Лангер. Он мучительно хотел повернуться и посмотреть, идет ли за ним машина Пауля, но боялся, что водитель заметит его движение. «Нельзя пугать!» «Смешно, конечно, если Ригельд ошалел от счастья, подписав контракт с американцем, забыл все на свете» и случайно не поставил в письме нужную точку. Но ведь он обещал позвонить после разговора из редакции, и не позвонил. Приехал этот американец, назвал мое настоящее имя. Нет, явно что-то случилось. Когда ваш босс будет оборудовать дом, пусть поставит несколько телефонных аппаратов, В городе отвратительная связь. По-английски Лангер говорил очень грамотно, ни единой ошибки, но с заметным акцентом. Его оплывшее с нездоровыми отеками лицо замирало от напряжения. А там пока еще нет ни одного аппарата. Спарк сразу же понял, отчего Лангер заговорил про телефоны. «Хитер бес». «Мы хотели вам позвонить из Эсториля. Это рядышком. А потом решили, что вы все равно нас не найдете. Вот меня и погнали». «Это очень любезно с вашей стороны. Мне совестно, что Киккель доставил вам столько хлопот». Спарк снова обернулся, и на этот раз рука парня не дернулась так пульсирующе, судорожно, как раньше. Она спокойно лежала на коленях. Так ведь бизнес рассмеялся с парк. Ты хорошо это сделал, похвалил он себя вполне натурально. Я имею процент с прибыли фирмы. По нынешним временам это неплохо, согласитесь. Зависит от того, какой оборот. О, у нас хороший оборот. Фирма вполне благополучна. Мы верно почувствовали послевоенную конъюнктуру, можете не сомневаться. — Только, пожалуйста, почаще сомневайся, Спарк! — вспомнил он слова Элизабет, когда она везла их на аэродром. — Он всегда прет на пролом, — пояснила она Кристи. — Береги его, Конопушка. Он славный парень». Ты ведь имела возможность в этом убедиться, правда? Спарк только сейчас с мучительной четкостью вспомнил глаза Элизабет и то, как она посмотрела на Кристину. Разница в четырнадцать лет, отяжелевшая после родов женщина, любимая, нежная, моя, но с уже, а рядом Криста». Ноги растут из-под лопаток, обсыпана веснушками, волос, грива. Смыло краску, снова стали белые, как солома. Очень идет. Глупышка. Зачем экспериментировала? Логику женщин невозможно понять. Хотя, быть может, именно в этом таится их главная прелесть. Бедная Элизабет. Каково ей было вести нас на самолет? Почему я не подумал тогда, что ревность живет в женщине помимо разума? Она ведь раньше никогда и не представляла, что кто-то может добиваться моей любви. Она привыкла к тому, что я был ее собственностью. А я ведь и в самом деле был увлечен крестой. Дурак не увлечется. Но я растворен в Элизабет. Нет, это не страх и не только любовь к мальчишкам. Просто в ней всегда было то, что так редкостно в женщинах. Прямо-таки мужская надежность. Никаких перепадов настроений, капризов, бабских недомоганий, которые ложатся тяжелым осадком на семейную жизнь. Обязательно скандал или слезы, В эти их дни. Элизабет всегда умела держать себя. Чудо! Что за дружочек! Только сейчас стал по-настоящему понимать, какой я счастливый. Вообще-то, такое, видимо, понимаешь в самые последние минуты. Когда надо что есть силы сжать на тормоза. Так сильно, чтобы мои пассажиры полетели со своих мест. Выхватывать пистолет из-за пояса парня, бить его рукоятью по виску, выбрасывать на шоссе, велеть Лангеру переваливаться сюда, ко мне, совать ему с в бок на двенадцатом километре отрываться от хвоста, свернув направо. Там есть хорошие проезды между особняками. Я выеду за Эстерилем, не показываясь на трассе. Время еще есть, хотя оно на пределе. Мне пришлось бы Кристе стрелять, сможет ли. Одно дело говорить, другое нажать на курок. Главная опасность в том, что я могу потерять темп, когда стану тормозить, выбрасывать на шоссе эту кожаную скотину, что сидит справа, и приказывать Лангеру перебираться ко мне. Ничего, перевалит. Под дулом пистолета быстренько перевалит. Только сейчас не надо сдерживать себя. Или я их, или они меня. Вторая машина наверняка становится около кожаного. Не могут же они бросить его на дороге. Я в это время поднажму на акселератор. Я непременно должен оторваться от них. У меня нет иного выхода иначе мальчишки останутся без отца вот в чём штука